Октябрь. 6 октября. Целых восемь дней. Еще слишком слаб, чтобы писать. Клонит ко сну. Снова дневник. Все-таки какая-то радость. И комната радость. И герлс тоже. Значит, и на этот раз выкрутился? 7 октября. Всю неделю не прикасался к дневнику. Силы мало-помало восстанавливаются. Температура окончательно упала. По утрам нормальная, вечерами 37,9-38. Все уже думали, что мне крышка, а оказалось нет. В понедельник 30 меня перевезли в клинику в ГРАС. Вечером меня оперировал Микаль. Сегр и Бордо ассистировали. Большой абсцесс в правом легком. К счастью, хорошо ограниченный. На пятый день уже смог вернуться обратно в Москве. Почему я не покончил с собой 29-го после пункции? Просто в голову не пришло. Именно так. Вторник, 8 октября. Слабость меньше. Удивительно, я нисколько не сожалею, что меня спасли. Нисколько. Я малодушно обрадовался новой передышке. Так как я несколько дней не читал газет, мне трудно сейчас разобраться в происходящем. Я ничего не знал об отставке немецкого кабинета. Там, очевидно, произошли довольно важные события. Швейцарская пресса утверждает, что назначение принца Макса Баденского канцлером объясняется желанием немцев начать мирные переговоры. Макс принц Баденский, 1867-1929 год, Германский канцлер с 3-го, по 9-е, 11-е, 1918 года вынудил Вильгельма II подписать отречение от престола. Примечание редакции. 9 октября. Не могу похвастаться излишней храбростью. Ни на минуту не соблазнила мысль о самоубийстве. Только возвратившись в свою комнату, вспомнил, что существует этот выход. В промежуток времени между диагнозом и операцией думал только об одном. скорее бы операция, скорее бы спасли. Еще унизительнее другое. Все время, пока я был в Грассе, я не переставал жалеть, что забыл в Москве ожерелье Рошель. Я решил было даже, как только вернусь в Москве, передать его Бордо, взяв с него обещание положить ожерелье со мной в гроб но не уверен, что сделаю так. Причуды умирающего. Если я поддамся искушению, не суди меня слишком строго, мой мальчик. Не презирай дядю Антуана. Это ожерелье дорого мне, как память об одной ничем не примечательной истории, но эта история, вопреки всему, самая счастливая в моей ничем не примечательной жизни. Десятое. Был хирург Микаль. 11 октября, пятница. Вчера Микаль меня осматривал, утомил бесконечно. Сообщил мне все подробности. Большой абсцесс, хорошо локализованный, осумкованный, очень устойчивый, фиброзной тканью. Гной густой, вязкий. Признался, что легкое находится в состоянии сильнейшего отечного полнокровия. Бактериологический анализ, культура стрептококков. Микаль заинтересовался моим случаем. Относительно редкий. В течение года из 79 отравленных и притом, бывших здесь на излечении, только у семи простые абсцесс, как у меня. Четырех оперировал успешно, трое других. Множественные абсцессы, к счастью, встречаются реже не «Неоперабельны. Из 79 отравленных газами только три случая, и все три смертельные. Мне повезло. Это написалось как-то само собой. Конечно, я бы этого не написал, если бы хоть немного подумал. Но раз уж написалось, не хочу вычеркивать. Должно быть, я еще слишком привязан к жизни, раз называю удачей продления пытки». 12 октября. Попробовал немножко походить после обеда. Страшно исхудал. С 20 сентября потерял 2 килограмма 400 граммов. Сердце сдаёт. Дигиталин дважды в день. Страшная потливость, боли, слабость, сухой кашель, удушье. Все удовольствия разом. А когда меня спрашивают, как я себя чувствую, отвечаю с полным убеждением, неплохо. 13 Швейцарские газеты сообщают якобы из достоверного источника, что немецкий кабинет обратился окольным путем к Вильсону с предложением начать переговоры. Прямое предложение немедленного перемирия. Правдоподобно, ибо последняя речь канцлера в Рейхстаге была откровенным предложением мира от имени Германии. Германии вчера еще столь дерзкой. Только бы союзники не вздумали злоупотреблять своей силой. Только бы удержались от искушения использовать во зло свою победу. В каждом их слове наглость выигравшего скачку жокея. Уверен, что сам Рюмель позабыл свои мрачные весенние предсказания. Должно быть из всех сегодняшних триумфаторов Рюмель самый непримиримый. Слово «радость», которым пестрят страницы французских газет, звучит просто оскорбительно. Облегчение — да, но только не радость. Нет, нельзя забыть ту лавину горя, которая нависла над Европой. Ничто, даже прекращение кровопролития, не уверит нас, что пришла радость. Над всей нашей жизнью царит и длится горе. 14 октября, ночь. Снова бессонница. Уж лучше та отупляющая сонливость, которая была у меня в период инфекции. Голова пустая, полное безразличие, призраки. Сознание хватает только на то, чтобы как следует прочувствовать страдания. Мне хотелось запечатлеть в этом дневнике свое «Я» для Жан Поля. Но когда я начал писать, я был уже не способен сосредоточиться, мыслить последовательно, работать. Еще одна неосуществленная мечта. Пускай так. Полнейшее равнодушие, как масляное пятно, расползается и закрывает все. Пятнадцатое. Генеральное наступление. Повсюду успех. Все фронты зашевелились разом. С тех пор, как заговорили о мире, союзное командование пустилось во все тяжкие, словно хочет отыграться напоследок. Так к концу охоты лихо травят зверя. Сегодня немного лучше. Пишу с удовольствием. Заходил в Азне. Напоминает Будду. Лицо плоское, широко расставленные глаза. Веки тяжелые, выпуклые, резко очерченные, похожие на мясистые лепестки цветов. Магнолии, и камелии. Большой рот, толстые губы. Еле шевелит при разговоре. Лицо мудреца. Когда глядишь на него, становится спокойно-спокойно. Какая-то фаталистическая безмятежность, что-то азиатское. Ему известно настроение царящие в последнее время в генеральном штабе. Не предвещают ничего хорошего. Потери считаются ни во что с тех пор, как решили все надежды возложить на американскую подмогу, которую полагают неисчерпаемой. И глухое сопротивление миру отвергнуть любые условия перемирия, занять Германию, подписать мир в Берлине и так далее. Вуазне говорит, они думают о победе, вместо того, чтобы думать об окончании войны. И все более открыто враждебны Вильсону. Уже твердят, что 14 пунктов — Выражают только личные взгляды Вильсона, что Антанта никогда не солидаризировалась с ними официально и так далее. Вазне напомнил мне, что с июля, со времени первых военных успехов, пресса подцензурная еще изредка говорит о Лиге Наций, но уже никогда о Соединенных Штатах Европы. 14 пунктов. Программа мирных условий, изложенная в 14 пунктах послания Вильсона Конгрессу от 8 января 1918 года, отличалась сравнительно умеренным тоном и открыто аннексионистских требований не содержала. Примечание редакции. Вечер. Вуазне оставил мне несколько номеров «Юманите». После убийства Жореса Юманите завладели шовинистические круги французской социалистической партии во главе с реноделем До 1920 года, когда газета перешла в руки коммунистов, она служила орудием защиты интересов французской буржуазии. Юманите этого периода Ленин называл «предательской газетой». Сочинение, том 30, страница 330. Примечание, редакция. Какое жалкое зрелище являют собой наши социалисты в глазах каждого, кто помнит американские послания. Тон узколобых сектантов. Ничего великого не может породить эта среда, эти люди. Социалистических политиков Европы следует отнести ко всем прочим обломкам старого мира и выбросить на свалку вместе со всей остальной дрянью. Социализм, демократия. Думаю, что Филипп, пожалуй, был прав. Правительства победивших стран вряд ли откажутся от диктаторских замашек, приобретенных ими за эти четыре года. И империализм, империализм республиканский, представленный Клемонсо, пожалуй, не так-то легко сдаст позиции. Быть может, подлинный социализм возникнет для начала в побежденной Германии, именно вследствие того, что она побеждена. Шестнадцатое. Немного легче последнюю неделю. «Гуаран» разыскал для меня текст послания от 27 сентября. «Ничего нового по сравнению с прежними, но более четко определены цели мира. За этой войной должен последовать новый порядок и так далее». «Всеобщий союз народов — единственная гарантия коллективной безопасности». Если эти слова производят такое действие на меня мертвеца в отпуске? Что же должны испытывать миллионы солдат, жены, матери? Нельзя впустую будить такие надежды. Искренне или неискренне, теперь это уже не важно правительство союзных стран присоединяться к принципам Вильсона. Единодушное давление народов на правительство будет столь мощным, в назначенный час ни один политический деятель Европы не сможет уклониться от заключения мира, которого ждут десятки миллионов людей. Думаю о Жан-Поле, а тебе, мой мальчик. И это такая радость. Родится новый мир. Ты будешь свидетелем его роста, одним из его созидателей. Будь сильным, чтобы стать достойным его созидателем. Четверг, 17 -е. Драконовские требования Вильсона в ответ на зондаш Германии. Требуют без всяких оговорок, чтобы началу переговоров предшествовало свержение императорской власти, изгнание военной касты, демократизация режима. Требуют, даже идя на явный риск отсрочки мира. это непримиримость, конечно, диктуется обстоятельствами. Не забывать об основных целях. Нужен не мертворожденный мир и даже не капитуляция Кайзера. Нужно всеобщее разоружение и создание Европейской Федерации. Это неосуществимо без уничтожения императорской Германии и императорской Австрии. Гуаран крайне разочарован. Я защищал Вильсона против него и всех остальных. Вильсон искушенный практик который знает, где очаг заразы, он до конца вскрывает нарыв и только затем перевязывает рану. Кстати, о нарыве. Наш добряк бордо объяснил мне весьма подробно, что иприт является лишь побочной причиной возникновения нарыва, что нарыв на самом деле следствие побочной инфекции.